Глава 9. Терен Террин спешил по коридору к главному залу, поправляя по пути форму и волосы. Перед тем, как выйти из коридора, он выпрямился, пару раз вдохнул. Он мог лишь надеяться, что его лицо не выдавало встречу с леди Лизель. Поправив еще раз форму, он прошел между колонн, поднялся по лестнице, минуя по две ступени за шаг. Он смотрел себе под ноги. И поэтому не заметил высокую фигуру на площадке выше, пока знакомый голос не заставил его вздрогнуть. Я надеюсь, ты нашел себе занятия продуктивнее, чем встречи в темных коридорах. Проклятие! – прошепел Терен и замер одной ногой на ступеньке, а потом поднял другую, расправил плечи, отсалютовав: – Да минус, я вас не заметил. Я так и понял. Фендрель склонился над перилами, его стальные глаза смотрели насквозь. «Скажи, Винатор Дубалавр, мои глаза обманули меня? Или я только что видел, как ты занимался непристойным поведением, позоря Орден Эвандера? Думаю, ты не забыл учения святого насчет плотских утех?» Еще ругательство подступило к губам Террина, но он подавил его. Снова, сжав запястье за спиной, прикусил язык. Фендерль приподнял бровь, сделав пару шагов к нему. Он разглядывал Террина не с таким восторгом, как Лизель. «Ты кажешься здравым телом и разумом, и ты не испорчен, верно?» и «Я в порядке, минус. Спасибо». «И винатор там. Он провел последний месяц в фосмотории в Брекере, лечась от проклятия, как я понял». — Верно. — Тогда Фендрель остановился на ступеньку выше над Террином, глядя на него, пронзая взглядом. — Объясни мне, почему ты не на заставе, Мелисендис? Горло Террина сжалось. Он кашлянул, осторожно произнеся, не глядя в глаза Доминусу. — Я выполняю приказ. Принц еще не принял окончательное решение. Фендрель с рычанием поднялся на площадку повернулся и пошел по следующему пролету, направляясь на этаж выше. Он молчал. Терен знал, что наставник ждет, что тот пойдет следом, и зашагал вслед за Фендрелем. Они прошли в западное крыло Дюнблока, сапоги Фендреля оставляли следы грязи на коврах. Порой было просто забыть, что Фендрель сам был принцем. Он никогда не использовал титул, не принимал почести и преимущества своего ранга жил по кодексу Винатора в строгости и без излишеств. Ему удобнее было спать под деревом у дороги, чем в спальне с подушками и шелковыми простынями. Поэтому Герард выделил ему скромную комнату на время в Дюнлаке. Комната все еще была роскошной, по меркам Винатора, Но там были только кровать, стул, стол, чаша с водой и окно. Фендрель отвел Террина в эту комнату, Занял стул с величием королевской крови. Он и в этом казался принцем. «Закрой двери, мальчик!» — сказал он. Террин послушался, замер, ожидая приказа наставника. Фендерель опустил голову, глядя на юношу из-под бледных бровей. «Расскажи мне об этой Айлет де Фероси!» Террин был готов к вопросу и ответил. «Она из Дроволя!» «Я это слышал!» Фендрель сжал левую ладонь в кулак и начал бы стукивать ритм по подлокотнику. «Юная Винатрикс, которую я не помню в Брекере. Непроверенная. Мы хоть знаем, кто ее учил. Винатрикс де Фероса училась у Холлис. Винатрикс де Тельдри». Кулак Фендреля застыл в воздухе. Его лицо и тело замерли. Вот как, сказал он. Голос стал ниже, он повторил «Вот как». «Она прошла посвящение с каструми Велхер», — сказал Терин. «Думаю, и проверки она проходила там». «Интересно». Слово повисло в воздухе в тишине, на шелковой нити, готовой вот-вот оборваться. Терин едва дышал, боясь того, что последует. Его теневое восприятие было подавлено, хотя он думал что ощущал сильную дрожь духа от Фендреля. Рот Фендреля сдвинулся в сторону. На другом лице это была бы улыбка, но у него это был оскал. Так эта девочка из Дроволя, прошедшая проверку в Велхере, как-то убедила моего племянника, что она, а не ты, не Терен Дубалафр, выбранный мной. Учившийся у меня — это правильный выбор для Мелисендиса. Принц еще не принял решения. Фендрель склонился на стуле, уперся локтями в колени, расслабил ладони на запястьях, кроме напряжения в кончиках пальцев. Но она, а не ты сейчас в Мелисендисе, а ты тут, в дюмлоке. Терен вдохнул носом. Он не будет лепетать. Он не будет запинаться. Он не поддастся Фендрелю. Я тут на особом задании принца. Брови Фендреля медленно приподнялись. Особое задание? Это задание включает преследование шелковых юбок. Терин выпрямился, стиснув зубы. После событий четырехлетней давности принц Герард решил, что безопаснее оставить меня рядом на грядущей свадебной церемонии. Глаза Доминуса вспыхнули, и Террин понял, какое оскорбление нанес бывшему наставнику. Фендрель был тут четыре года назад, когда весь двор избранного короля прибыл в Дюнлок праздновать свадьбу принцу Герарда и леди Фейлин. Он был там и не предотвратил трагедию. Это поражение на его совести на всю жизнь. Фендрель встал. Редкие в Голии могли нависать над Террином, но Фендрель давил физическим присутствием и силой духа, накопленной за годы присутствием тени за его глазами. — Нужно относиться к ситуации серьезнее, мальчик, — мрачно сказал он. — Ты хочешь быть в Мелисендесе или нет? — Выбирать Герарду. Я уважаю его решение. Ты сделаешь выбор за него. Террин ощутил, как кровь отлила от его лица. Его грудь сдавила, он не мог вдохнуть. Фендрель шагнул еще ближе. Лицо его оказалось возле Террина. Ты сделаешь то, что нужно, Террин. Ты будешь винатором водохрана. Ты продолжишь мою работу и будешь охранять барьер. Ты будешь защищать наследие избранного короля. Ты близкий друг Герарда. Я знаю, — ответил Террин. Я забочусь о Герарде, и он знает это. Но что еще знает Герард? Не унимался Фендрель. Он посмотрел на шрам на лице Террина. Он знает, что когда-то ты был под тем же проклятием, которая ослабила и чуть не уничтожила винатора Дутама. Он знает, что когда-то ты был жалким питомцем ведьмы. Он считает это слабостью, уязвимостью, и он думает испортить все для меня этой слабостью, испортить хорошие планы на него, словно я его враг. Фендрель поднял ладонь, мозолистые пальцы потянулись к щеке Терена, словно он хотел оторвать шрам но потом опустил тяжелую ладонь на плечо винатора. — Не позволяй слабости, Терин Нельзя, чтобы Герард сравнил тебя с Кефаном даже на миг. Так ты пострадаешь. А эта девчонка, эта Дефироса, покажется достойным вариантом. Но ты уже не околдованный раб. Ты самый достойный винатор из Каструма Брекер И ты его. Он не закончил. Но Террин слышал эти слова, не непроизнесенные. «И ты его крови». Вес этой правды грозил раздавить его. Вес ответственности, которую он не выбирал, но который нес. Нес с того мига, когда его мать посмотрела с желанием на мужчину ниже ее статуса. С того момента, когда она слилась с этим мужчиной. С того момента, когда Терен сделал первый вздох в этом мире. брат Бастарт принца из пророчества. Он знал свою роль. Он знал, что у него не было места в этом пророчестве. И он знал в глубине души, что должен был сделать все, чтобы защитить избранного богиней. И без этой цели, какой будет его жизнь? Только пустота. Только чудовищный дух внутри него – желающих поглотить его, как только он ослабит хватку. «Тебе нужно биться за будущее, Террин», — сказал Фендрель. Он с пониманием взглянул на юного винатора. «Ты должен доказать принцу, что ты достоин». «Я сражаюсь». От этих слов он ощущал себя слабо, но заставил сказать себя их. «Я показываю себя» а ты задал себе самый сложный вопрос. Фендрель разглядывал бывшего ученика, и его глаза пылали светом тени. Ты спрашивал себя, как ты далеко готов зайти, чтобы доказать, что ты достоин. Террин посмотрел на незажженный камин, на следы дыма на решетке. Фендрель покачал головой. Я так не думаю. Он обошел Террина и направился к двери. Открыл ее и замер на пороге, не оглядываясь. «Задайся этим вопросом, Терен, и реши это, пока еще не поздно». Доминус покинул комнату, хлопнув за собой дверью. Терен стоял пару мгновений, глядя на следы дыма и видя силуэты в темных пятнах, силуэты духов, мучающихся в темных глубинах прибежища.